Глава 50. Опять расспросы. Вместо того, чтобы приходить сюда каждый день, лучше бы искали моего сына. Мать Марка впустила Бена в дом и провела его в гостиную. Натали Дюбуа была невысокой белокурой женщиной в возрасте между 30 и 40. Под глазами ее чернели большие круги, и лицо было бледным. — Мой визит не задержит вас, — пообещал Бен. — Я должен узнать кое-какие подробности. — Я все рассказала вашим офицерам, — проворчала женщина. «Моего мальчика нет уже несколько дней. Что вам еще нужно?» «Мадам, я специалист по розыску пропавших людей. Прошу вас успокоиться. Если вы будете сотрудничать со мной, у нас будет больше шансов на возвращение Марка. Я могу присесть?» Он вытащил блокнот и карандаш. «Я чувствую, с ним случилась ужасная беда», — запречитала Натали. «Его похитили. Мне кажется, я больше никогда не увижу его». Ее измученное лицо сморщилось, она зарыдала и уткнулась в носовой платок. «Итак, когда вы видели его в последний раз, он собирался покататься на мопеде. Он сказал вам, куда уезжает?» «Нет», — нетерпеливо ответила она, — «я уже говорила об этом». «Вы не могли бы сказать мне номер его мопеда?» «И скажите, Марк поступал так раньше?» ну, «Возможно, он исчезал на несколько дней или уезжал куда-то. Никогда такого не было. Он несколько раз приходил домой поздно, но всегда ночевал в своей постели. А как насчет друзей?» Он мог уйти к кому-то или поехать навстречу. Вы не слышали от него упоминания о каком-нибудь концерте или, предположим, о вечеринке?» Она нахмурилась и покачала головой. «Мой Марк не такой. Он тихий, застенчивый и замкнутый мальчик. Ему нравилось читать книги. У него были друзья, но он не ходил к ним по вечерам. Он где-нибудь учится?» «Нет, Марк окончил школу в этом году. Он работает с моим Шуриным, он ученик электрика». «Отец Марка живет с вами?» — Бен кивнул на ее руку, намекая на то, что она не носила кольцо. «Муж бросил нас четыре года назад», — сердито ответила Натали. «С тех пор мы не видели его». Бен сделал запись в блокноте. «Возможно, похищение организовано отцом?» Женщина язвительно рассмеялась. «Если вы подумали, что Марка забрал его отец?» «Вы ошибаетесь, уверяю вас, мсье. Мой муж интересуется только самим собой. На остальных ему плевать». «Мне грустно это слышать, мадам. Скажите, Марк религиозен? Он никогда не говорил вам о какой-нибудь христианской организации или о чем-то подобном?» «Нет. Вы спрашиваете это из-за того, что нашли в его комнате?» «Да, медальон». «Я не знаю, откуда он взял эту вещь. Я никогда не видел ее раньше. Легавые, я хочу сказать, офицеры полиции, решили, что он украл его. Но мой мальчик не вор». Мадам Дюбуа сердито вскочила со стула. — Я тоже не думаю, что ваш сын украл медальон, — заверил ее Бен. — Как вы считаете, я могу поговорить с дядей Марка, с Ришаром? Он живет рядом, через несколько домов от нас, но он не расскажет вам ничего нового. Я знаю Марка лучше, чем он, и все же мне хотелось бы встретиться с ним. Он сейчас дома. Когда Бен встал и направился к двери, Натали схватила его за руку и посмотрела ему в глаза. — Месье, вы не обманите меня? Вы действительно найдете моего ребенка? Он похлопал ее по руке. — Я постараюсь. «Господи, какое похищение! Парень просто убежал из дома. Может, с какой-нибудь девчонки или к другому такому же балбесу. Кто поймет эту чертову молодежь?» Ришард предложил Бену пиво. «Ха-ха!» — засмеялся он, когда Бен открыл банку и придвинул стул к кухонному столу. «Вы первый коп, которого я вижу пьющим на работе!» «Можете считать меня приглашенным консультантом», — ответил Бен. «Почему вы так уверены, что Марк сбежал из дома?» «Слушайте, только это останется между нами». Марк похож на своего отца, моего брата Тири. Тот был неудачником, его гнали с любой работы, и он раз десять попадал в тюрьму за мелкие кражи. А мальчишка пошел по той же дорожке, уверяю вас. Его мамаша просто не хочет замечать правды, думает, что из его задницы солнце светит. О, Господи, я проклинаю тот день, когда позволил ей уговорить себя. На кой черт я взял этого придурка в ученики? Он только тратил мое время. Если бы я продержал его на работе еще месяц, Он наверняка поджарился бы на проводах, а меня признали бы виновным. Понимаю вас, месье, но поскольку мы проводим расследование, мне нужно собрать всю доступную информацию о Марке. Вы его дядя, и у него не было отца. Наверное, он делился с вами какими-то секретами. Скажите, мальчик не рассказывал вам о чем-нибудь необычном? Вы шутите? Для Марка весь мир был необычным. Вы мечтатель, вечно витает в облаках. О чем он вам рассказывал? Ну, вспомните что-нибудь. Ришар раздраженно всплеснул руками. Да вы устанете записывать. Парень жил в мире грез. Если бы вы выслушали хоть половину его баек, подумали бы, ну я даже не знаю, что ваш сосед это Дракула, а наш мир завоевали пришельцы. Ришар глотнул пиво и опустил банку на стол, оставив на верхней губе дугу из пены, заметив взгляд Бена, он вытер ее рукавом. Или вот такой случай: Последний раз, когда мы работали вместе, он взял и исчез. Ушел куда-то. — Да, вроде этого, — Ришар рассказал Бену о подвале. Потом он не мог успокоиться. Все время твердил, что увидел в бункере какие-то странные приспособления. Бен придвинулся вперед на стуле, поставил банку с пивом на стол и что-то записал в блокноте. — Это был частный особняк? — Не, дом какого-то там святого, — ответил Ришар. — Знаете, что-то вроде христианского центра или учебного заведения мне там понравилось. Люди милые, благопристойные, платили наличными. Можете назвать адрес? Да, конечно. Ришар вышел в коридор и вернулся, листая толстый деловой дневник. Вот он, центр христианского образования. Расположен около Монпелье. Но вы зря потратите время, если поедете к тем святошим. Этот маленький безбожник никогда бы не отправился туда по собственной воле. Ришар огорченно вздохнул. Вы можете подумать, что я плохо отношусь к мальчишке. Но это не так. Если с ним случится беда... Я буду горевать о нем, как о собственном сыне. Но мне не верится в похищение. Вот увидите. Он побегает еще три-четыре дня, спустит деньги, которые стащил из кошелька Натали, и вернется домой с поджатым хвостом, как блудливый пес. Жаль, что вы тратите наши налоги на никчемных бездельников вместо того, чтобы ловить воров и мошенников. Роберта не знала, сколько времени она пролежала на этой твердой узкой койке. Ее ум... Медленно прояснялся от гнетущей дурноты. Немного поморгав, она попыталась вспомнить, как попала сюда. Пугающие образы заставили ее вздрогнуть. Большой и сильный мужчина вытащил ее за волосы из машины. Потом ей вывернули руки, пригнули вниз и вкололи что-то в шею. Она закричала и потеряла сознание. Ее голова пульсировала от боли, во рту чувствовался привкус горечи. Она находилась в сыром и холодном подвале, широком и длинном, без окон, с рядами бетонных колонн. Клетка, в которой ее заперли, была тесной и низкой. С трех сторон Роберту окружали стальные прутья. За спиной тянулась холодная каменная стена. Центральная часть подвала освещалась одной лампочкой, свисавшей на проводе с потолка. Ее слабый желтоватый свет почти не доходил до стены из-за толстых колонн. В нескольких метрах от Роберта находилась еще одна клетка. В ней на бетонном полу лежал подросток. Он был либо мертв, либо одурманен наркотиками. Роберта несколько раз окликала его, но он не шевелился. Их охранял костлявый мужчина лет 30. Его вытращенные бегающие глазки вполне сочетались с желтой неухоженной бородой. Повесив автомат на груди, он беспокойно бродил по подвалу. Роберта наблюдала за ним, прикидывая по числу его шагов примерные размеры помещения. Он часто бросал на пленницу похотливые взгляды и рассматривал ее с головы до пят. Через некоторое время тощего охранника сменил коренастый мужчина с бритой головой. Он был гораздо старше и увереннее напарника. Лысый бандит принес ей кружку отвратительного кофе, немного бобов и рис на оловянном блюдце. После этого он не обращал на пленницу никакого внимания. Подросток в соседней клетке пришел в себя. Он, покачиваясь, поднялся на четвереньке и посмотрел на нее налитыми кровью глазами — — Я Роберта! прошептала она через прутья. — А как тебя зовут? Парень был слишком одурманен, чтобы отвечать, он просто тупо посмотрел на нее. Однако коренастому охраннику не понравилось их общение. Он вытащил из сумочки с молнией пластиковый шприц, через прутья клетки схватил руку юноши и сделал ему укол. Через минуту подросток снова лежал на полу. — Что за дрянь вы ему вкололи? — закричал Роберта. Заткнись, сучка, или тоже получишь дозу. Он вернулся к своей газете, игнорируя ее вопросы и просьбы. Время ползло хромой улиткой. Через несколько часов, показавшихся Роберте годами, коренастый охранник уступил место тощему бородачу. Тот снова принялся рассматривать пленницу. Она улыбнулась ему для проверки, и бандит ощерился в ответ. — Эй, красавчик! — позвала она. — Не принесешь мне стакан воды? Бродач задумчиво поковырял в носу, затем направился к столу, на котором стояли графин и несколько пыльных стаканов. Пока роберта пила воду, он топтался рядом с клеткой. Она улыбнулась еще раз. «Как тебя зовут?» «Ан «Андре», — нервно ответил мужчина. «Андре, мне нужна твоя помощь. Никого рядом не было, но тощий охранник испуганно оглянулся через плечо. Что ты хочешь?» — подозрительно прошептал он. «Я потеряла сережку». Это было чистой правдой. Ее сережка потерялась где-то между этим местом и отелем. Роберта указала пальцем на пол. Она упала там, с твоей стороны. Я не могу дотянуться через прутья. «Пошла ты к черту! Вещи сама!» Он раздраженно пожал плечами и отвернулся. андрей прошу тебя! Это старинная вещь. Она стоит много денег». Упоминание о деньгах пробудило его интерес. Бандит замедлил шаг, закинул автомат на спину и быстро вернулся к Роберте, Он опустился на колени, осматривая пыльный пол. «Где?» Роберта присела, глядя на него сквозь прутья. «Где-то тут...» «Да-да, вон там!» «Я не вижу». На лице мужчины застыла алчная ухмылка. Ощупывая пальцами пыльный пол, он придвинулся к Роберте. Она почувствовала вонь прогорклого пота и запах дешевого дезодоранта. Луковое амбре смешалось со смрадом прокисших вареных бобов. Она просунула руки через прутья... Ее сердце забилось, когда она решилась на столь рискованный поступок. Внимание бородача было приковано к полу. Роберта глубоко вдохнула и приступила к действиям. Внезапным движением она схватила обеими руками козлиную бороду мужчины. Тот с испуганным криком попытался отвести голову назад, но Роберта лишь усилила хватку, опираясь коленями о прутья. Она дернула бороду к себе, и костлявый лоб бандита ударился об угол стальной клетки. Мужчина закричал от боли. И схватил ее за запястье, Роберта отпрянула назад и еще раз притянула его голову к прутьям. Оглушенный бородач повалился на пол. Он все еще сопротивлялся. Роберта намотала на кулак клок грязных волос на макушке бандита и со звериной жестокостью, пришедшей вместе с отчаянием, начала колотить его головой о бетонный пол. Через минуту мужчина перестал сопротивляться. Он безвольно лежал в пыли, и кровь сочилась из его сломанного носа. Отпустив его и отступив на шаг, Роберта смахнула пот с бровей и ресниц. Она увидела связку ключей на поясе охранника и, прильнув к прутьям, потянула к ним руку. Ей повезло, ключи находились в пределе досягаемости. Роберта отстегнула их и боязливо посмотрела на дверь. Если бы кто-то сейчас вошел и помешал ее побегу, это было бы несправедливым наказанием судьбы. Торопливо вставляя ключи в замок и подбирая нужный, Она все время посматривала на лестницу и выход из подвала, выводивший на волю. Четвертый ключ повернулся в замке. Она с силой толкнула стальную дверь, отодвигая тело бандита. Затем выскользнула из клетки, подняла упавший автомат и повесила его себе на шею. «Эй, парень, очнись!» — она постучала по прутьям соседней клетки. Юноша не отвечал. Роберта хотела открыть дверь и вынести его, но подросток был слишком тяжелым для нее. Она пообещала ему вернуться позже с полицией, если ей удастся выбраться из подвала. Она побежала к каменной лестнице и успела подняться на третью ступень, когда стальная дверь вдруг распахнулась. Роберта застыла от ужаса. В дверном проеме возник высокий мужчина в черном плаще, их взгляды встретились, она узнала этого человека. Именно он похитил ее из отеля. Роберта без колебаний вскинул автомат, прицелилась ему в голову и нажала на курок. Но мужчина, злобно усмехаясь, продолжал спускаться по ступеням. Она еще раз нажала на курок, но автомат не стрелял. Наверное, что-то заклинило. На верхней площадке появилось еще несколько охранников. Они нацелили на Роберту оружие. В отличие от нее, они не забыли спустить предохранители. Ботса вырвал у нее автомат. Роберта попыталась ударить его в лицо, но он перехватил кулак и вывернул ее руку за спину. Она застонала от боли еще четверть дюйма, и он сломал бы ей кость. Боца поволок пленницу к стене и пинком ноги втолкнул в клетку решетчатая дверь с лязгом закрылась франку с трудом подавил желание порезать эту женщину медленно с удовольствием он вытащил нож и провел лезвием по стальным прутьям когда твой дружок сдастся мы позабавимся с тобой пообещал он хриплым шепотом роберта плюнул ему в лицо и боце засмеявшись утерся ладонью затем он повернулся к тощему охраннику Рассек ему горло ножом и сбросил хрипящего бородача в канализационное отверстие, расположенные в центре подвала.